Глава 8. Новый торговый договор. Долгожданный поединок лидеров. Подготовка к банкету не заняла много времени, как и сам банкет. Единственный плюс, который Хиро извлек для себя во время спонтанного мероприятия, так это новая информация. Оказывается, владеющих своим собственным магазином игроков достаточно немного. Нет, изначально все получили эту возможность, но слишком поздно спохватились, когда уже было поздно. Множественные вторжения противников, наряду с невозможностью быстро поднять уровень как самого магазина, так и его защитных способностей, привели к тому, что большинство игроков просто-напросто отказалось от этой крайне удобной и многогранной функции. По словам Ангелины, во время спонтанного застолья на данный момент развитые и хорошо укомплектованные магазины находятся в руках сильнейших, вероятнее всего у тех, кто входит в первую тысячу мирового рейтинга и у нескольких особенно удачливых и сильных одиночек. Почему удачливых? Все просто. Отразить вторжение одному человеку против хорошо подготовленного боевого отряда не представляется реальным. Нет, конечно, такие случаи бывают, но происходит такое крайне редко. Что еще более удивительное, еще никто не сумел достичь максимального уровня магазина. В противном случае об этом бы высветилась соответствующая информация – Средний уровень развития находится на уровне пятого, в лучшем случае шестого уровня. И это еще не все. Большинство пользователей пошли по другому пути развития, в основном лишь скупая необходимые им предметы, редко продавая. Поэтому количество их отсеков ограничено, а ассортимент желает быть лучшим. Особенно это касается области агрономии со всеми семенами, фермерскими приспособлениями и прочим. Не у всех есть настолько сильная особая способность, как у Хиро или, например, Русланы. Его станция и ее остров Амазонок сильно выделяются на общем фоне. Опять же, по словам Ангелины, в лучшем случае игроков с похожими способностями наберется под сотню. Это если брать самый оптимистический сценарий. Даже обладая высоким уровнем магазина и хорошо развитым аграрным отсеком, без такого укромного местечка что-то вырастить очень сложно. Причина в том, что монстры этого не позволят. Каким-то образом они сразу же узнают о тех, кто собирается заниматься фермерским хозяйством, и прут туда толпами, не оставляя никакого шанса сберечь свой урожай для хозяев. В лучшем случае таким гримыкам удается спастись бегством, даже не помышляя о том, чтобы сохранить выращенные припасы. И это только малая часть неприятностей, которая их ждет. Другие игроки сделают все, что угодно, чтобы не дать развиться своему прямому конкуренту. И третье, но немаловажное, мало кто хочет заниматься развитием хозяйства в угоду своему прямому развитию как игрока. Исходя из всего сказанного, можно сделать один простой вывод. Выращивать фрукты и овощи, а в случае командира еще живность, могут позволить себе немногие. Очень немногие, в основном те, кто состоит в больших группах и пошли по той же схеме развития, что и Хиро, используя всевозможные отрасли, и самое главное, имеют в своем распоряжении похожую способность и место, куда не смогут добраться монстры или другие игроки. Командир даже не задумывался об этой стороне вопроса до рассказа фаворита. Эта девушка, выглядящая немного отрешенной и с постоянной еле заметной улыбкой на лице, очень многое знает. Ее возможности в сборе информации разного направления поражают. Мало того, что она знает многое лично о Хиро и его людях, так еще успевает отслеживать и остальное, пока не совсем ясно, как к ней относиться, как к союзнику или потенциальному врагу в будущем, Но уже сейчас можно с уверенностью сказать, что она поделилась очень большим пластом информации. Когда Радомир при помощи прибывших бойцов и тех, кто участвовал в тренировке, начал разгружать привезенные припасы, удивлению со стороны отряда «Ангелины» не было предела. Они все это время питались остатками человеческого общества и ради нахождения продовольствия устраивали целые рейды. Изредка им попадались съедобные фрукты или овощи, и в такие моменты для них наступал настоящий праздник. Глядя на целую кучу вываленных припасов, а в ней было не меньше 20 тонн, они уже совсем по-другому посмотрели на прибывший к ним отряд. Если раньше на людей командира косились и всеми силами старались держать дистанцию, то стоило увидеть количество привезенных продуктов, Их отношение кардинально изменилось в лучшую сторону. Тут и там завязывались непринужденные беседы между членами разных отрядов, а в некоторых местах вовсю слышался смех и дружеское ненавязчивое подкалывание. «Знаешь, насчет этого пункта в отношении тебя мне докладывали, но как-то вскользь. Под конец банкета заговорила Ангелина». Сообщалось, что ты откуда-то находишь очень хорошие припасы, но в небольших количествах. Тогда я не стала обращать на это внимание, ведь была высокая вероятность, что это временно и они скоро закончатся. Но глядя на ту кучу, что ты привез, у меня возникают сомнения, что возможность истощения твоих запасов вообще реальна. Знаешь, недавно я потерял своего самого большого покупателя. Взвесив все «за» и «против», тихонько заговорил Хиро. «Мне пришлось расторгнуть с ним все имеющиеся соглашения ввиду его слишком уж неуемной жадности и не слишком дальновидного ума». «Что ты хочешь этим сказать?» – прищурилась девушка. «Намекаешь, что освободилось место, но не зря же ты заговорил про расторжение от договора, верно?» «Именно, на данный момент количество моих припасов достаточно велико, но, учитывая постоянно растущее количество жителей станции и введённого военного положения, вполне возможно, что они мне скоро будут крайне нужны», глядя прямо в глаза фавориту, произнёс Хиро. «Тем не менее, учитывая тот факт, что мы на данный момент с тобой союзники, пусть и временные, я могу заключить с тобой контракт на поставки провианта». Единственное, о чем должен сразу сообщить в таком случае, мы не сможем в ближайшее время поставлять его столько, чтобы хватало на всех твоих людей, думаю, ты и сама понимаешь, почему. Наши территории очень большие, и количество людей на них намного больше, чем вы сможете производить. Неожиданно в разговор вмешался сидящий по левую руку от ангелины парень аккуратным и, можно сказать, элегантным жестом поправив очки. «Учитывая этот небольшой город и количество жителей под вашим контролем, в лучшем случае количество выращиваемых вами товаров превышает в полтора или два раза от необходимого. Вам просто не было нужды увеличивать площади фермерских угодий сразу, ведь это можно сделать постепенно, озираясь на количество людей. Я прав?» Хиро внимательно посмотрел на говорившего. Чем-то он напоминал финансиста базы военных, такой же цепкий и оценивающий взгляд. Командиру не было нужды говорить, что количество выращиваемого провианта превышает в десятки раз то, что этот умник себе придумал, ведь в таком случае кажущийся дефицитным товар резко упадет в цене, а это не самое лучшее решение в сложившейся ситуации. «Можно сказать и так». Вместо этого ответил Хира, улыбнувшись незнакомцу. «А у тебя в подчинении находятся умные люди, Ангелина!» Тимур отвечает за наше финансирование и ведет всю бухгалтерию. В том числе это относится и к припасам. Ухмыльнулась фаворит, не видя подвоха от командира. «Можно с уверенностью сказать, что он главный мозг во всей нашей структуре. Без него не обходится планирование любого». даже самого незначительного мероприятия. Можно сказать, что это мой самый главный и незаменимый советник. «Умеешь ты находить людей», — командир вернул девушке шпильку, которую она адресовала ему после поединка с катаной. «Но сейчас не это главное. Если ты готова рассмотреть возможность торговли между нами, то...» «В этом вопросе я не настолько сильно», — фыркнула Ангелина. «За все это», — отвечает Тимур, — а я лишь утверждаю или отменяю принятое им решение. Я не против заключить с тобой взаимовыгодный договор о торговле, но разговаривать тебе придется по этому поводу с ним». «Вот и славно. Радамир, подойди». Хиро мысленно напечатал на голографическом экране короткое сообщение своему представителю, прежде чем он подошел. В нем он указал несколько особо важных факторов, на которые следует обратить внимание. «Как ты понимаешь, я тоже не могу разорваться на части и руководить всеми процессами, поэтому вместо меня этим вопросом займется моё доверенное лицо. Уж поверьте, он намного лучше меня в этом разбирается». «Тогда оставим их», – резко поднялась девушка, выходя из-за собранного на спех стола. «Я уже успела отдохнуть, да и все остальные выглядят довольными банкетом». «Времени у нас не так уж и много, поэтому пришла пора продолжить нашу сегодняшнюю тренировку. Ты уже не забыл, что я говорила?» «Как я могу забыть?» – Подмигнув раду, поднялся и командир. «Все время только об этом и думаю». На часах было уже около десяти утра. Еще целых два часа его проклятая метка будет неактивна и прибавлять пятьдесят процентов характеристик – После полудня его текущее местонахождение станет известно всем, кто находится выше него в рейтинге. Естественно, это своего рода дополнительное преимущество, учитывая увеличение характеристик, но с этим Хиро ничего не может поделать. Ангелина сама назначила такое время для тренировки, поэтому он здесь ни при чем. Двое лидеров медленно направились на тренировочный полигон. Все бойцы, неважно к какому они принадлежат отряду, сразу же ринулись к ограждению, чтобы занять самые лучшие и просматриваемые места. Началась небольшая давка и конфликты, но в итоге все разрешилось достаточно мирно. Хиро не спешил, тщательно разминаясь. Со стороны может показаться, что в мире ничего не происходит, но это далеко не так. Даже во время банкета монстры пытались прорваться сквозь заграждения, но им с особой яростью и остервенением давали отпор бойцы Ангелины. Везде постоянно слышались взрывы, звуки применяемых навыков и заклинаний, но все настолько к этому привыкли, что даже не обращали внимания. Сейчас эпицентром всех взглядов была тренировочная площадка. Недавно на ней столкнулись сильные бойцы отряда Хиро и Ангелина, которая, несмотря на ничью с катаной, вышла победительницей. Такое сильно подняло боевой дух прибывших вместе с ней людей и немного опустило его же у членов отряда командира. От того, как себя покажет Хиро, зависит слишком многое. Ему ни в коем случае нельзя упасть в грязь лицом, ведь он – самая главная и основная боевая единица МКС. У наблюдающих бойцов было несколько точек зрения по поводу предстоящего боя, но главное заключалось лишь в одном – их лидер ни в коем случае не проиграет. Это накладывает огромную ответственность. «Знаешь, я уже давно хотела с тобой сразиться, Хиро». Ангелина не стояла без дела и тоже разминалась. «В реальном бою не будет возможности такого сделать, но сейчас все понимали, что это показательное выступление. Судя по полученным мною докладам, ты обладаешь настолько большой силой, что можешь составить конкуренцию любому фавориту. Насколько мне известно, именно тебя хотел выбрать фаворитом наш покровитель». «Кто знает...» Честно бросил командир, закончив разминку. Я никогда об этом особо не задумывался, а тем более не сравнивал себя с теми, о ком я ничего не знаю. «Тогда мой тебе совет, пока еще не слишком поздно. Займись сбором информации. Сейчас это еще не настолько критично, но чем больше будет проходить времени, тем сильнее тебе ее будет недоставать», – улыбнулась девушка. «Ты не собираешься принять свою боевую форму?» «Пока нет. Для начала я хочу узнать, что могу сделать в этом обличии». Как Хиро и думал, она знает о его форме мутанта. «Надеюсь, что ты не сочтешь такое поведение с моей стороны за грубость. У меня и в мыслях нет цели тебя обидеть». «Твое право». Она резко стала серьезной. «Начнем?» Получив утвердительный кивок от командира, тренировочный бой начался. Все ожидали максимального сближения и битвы лицом к лицу с первой секунды, но поведение лидеров озадачило зрителей. Они медленно пошли навстречу друг другу, глядя прямо в глаза. Остановились в двух метрах друг от друга. Улыбнулись. И началось. Каждый из двух противников сделал один шаг вперед, после чего начался ожесточенный обмен ударами. Никто из них не двигался с места, а их движения размывались все сильнее. Первым в дело пошли руки. Ангелина и Хиро начали яростно обмениваться ударами, подставляя под выпады противника блоки или уворачиваясь, но при этом оставаясь на одном месте – Каждый выпад был стремительным, хлестким, способным раздробить толстую бетонную стену или оставить глубокую вмятину в пачке стальных листов, поставленных друг к другу. Наблюдавшие за этой яростной схваткой бойцы не понимали, почему их лидеры себя так ведут. Они рассчитывали увидеть нечто похожее на бой Ангелины и Катаны, когда они носились по всему тренировочному полигону и вытворяли множество самых разнообразных акробатических трюков. Для них то, что они видели, казалось скучным, но только первые несколько десятков секунд. С каждым мгновением скорость обмена ударов увеличивалась, пыль вокруг них начинала подниматься все выше и выше, чуть ли не образуя воронку – Если сначала некоторые бойцы могли различать часть выпадов и движений сражающихся, то с каждой секундой таких становилось все меньше и меньше. Два лидера двигали телами и руками с такой скоростью, что зрители могли наблюдать лишь остаточное изображение, и при этом сражающиеся все еще оставались на одном месте. Но не все было так гладко для Хиро. Стоит отметить, что Ангелина теснила его, пусть еле заметно, почти незримо для остальных, но ему приходилось отступать миллиметр за миллиметром. Скорости ударовой силы немного превосходили его, и несколько весьма ощутимых выпадов было пропущено. Те места, в которые попадали удары фаворита, ныли так, будто в них попал не маленький женский кулачок, а граната взорвалась. За минуту обмена ударами Хира пропустил шесть, а Ангелина всего два и даже не показывала виду, что ей больно. И это с пятидесятипроцентным усилением. Хорошо, видимо, по-другому не выйдет. В какой-то момент командир отпрыгнул немного в сторону, и зрители увидели, как он из обычного человека превратился в монстра. Некоторые бойцы из тех, что прибыли вместе с фаворитом, уже хотели схватиться за оружие и броситься на него, но девушка жестами им показала, что переживать не стоит, и все идет по плану. А ты умеешь удивлять. Знаешь, ты тоже. Ангелина все же потёрла одно из мест, в которое пропустила удар и слегка поморщилась. Оказывается, бесследно он не прошел даже для нее. «Не так уж и много людей смотрят со мной сравниться в поединке лицом к лицу, а это ведь даже не вся твоя сила, верно?» «Конечно!» – хрустнул Сустовин на всем теле командир, но меня все же расстраивает тот факт, что мне пришлось трансформироваться. «Это не противоречит правилам, ведь, насколько я знаю, это часть тебя, а не навык или способность», – пристально посмотрела на мутанта перед собой Ангелина, – Хиру еще раз отметил тот факт, что эта девушка знает слишком многое, даже то, что ей знать не положено. Ну что, начнем второй раунд? Приступим. И снова двое лидеров начали сближаться, остановившись на незначительном расстоянии друг от друга. Это противостояние лицом к лицу голой физической силы, ловкости и мышления – Естественно, каждый из них мог показать свои боевые навыки и приемы, но в этом не было нужды. Они соревновались в другом. Благодаря трансформации сила и скорость командира значительно возросли. Начался новый раунд равных по силе противников. В этот раз никто из них не двигался с места, а скорость ударов и их сила выросли на несколько порядков. Зрители могли наблюдать лишь за ногами, которые оставались почти недвижимыми. Тела, лица или руки сражающихся смазывались настолько, что уследить за движением было попросту невозможно. Но закончить поединок так и не удалось. Оба лидера услышали мощный свист и гул, а спустя мгновение отчетливо прозвучал испуганный выкрик одного из бойцов «Воздух!» Прямо в то место, где сражался командир и фаворит, летела ракета. Да непростая, а уж очень большая. Всего за мгновение до взрыва Ангелина и Хиро выставили руки наверх и...